Гол как сокол. Синоним крайней степени бедности, нищеты. Говорили также: гол как осиновый кол, гол как бубен, гол как перст. На первый взгляд вызывает недоумение, когда сравнивают бедного человека с одной из любимейших охотничьих птиц древней Руси. Сокол опытный крылатый воин-охотник, Как молния падает с высоты на жертву, он парит словно покоясь на незримой облачной волне. У него прекрасное оперение, мягкие контуры силуэта яркие цвета раскраски. Не случайно царь Алексей Михайлович больше жизни любил своих дворцовых соколов и охотничью потеху с ними. Однако, в рассматриваемом нами русском выражении Речь идет вовсе не о птице соколе, ударение на первом слоге, а о старинном стенобитном орудии соколе с ударением на втором слоге, которое отливалось из железа и подвешенное на цепях проламывало деревянную или каменную стену крепости при ее осаде. а От крепостных ворот при этом только щепки летели. Позднее соколом стали называть также большой ручной лом, коим долбили гранит, каменную соль и тому подобное. Долгий длинный ящик. Откладывать дело в долгий ящик означает волокиту и сознательное безделье чиновника или любого другого человека, не желающего решать назревшую проблему. Исполнять положенное ему по должности или по личной необходимости просителя действие. Выражение, по одной из нескольких версий, ведет начало от все того же богомольного царя Алексея Михайловича. Он по преданию велел прибить на столбе возле своего любимого дворца в подмосковном селе Коломенском длинный ящик для челобитных, в основном жалоб. длинный, потому что основным форматом бумаги в тогдашней России были свитки, столбцы. Лишь много позднее Пётр I заменил эти свитки на стандартный европейский, голландский формат, который мы используем и по сей день. Сам царь Алексей Михайлович спора решал все попавшие к нему в руки дела. Но проходя из царских палат дальше, через бояр и дьяков, подьячих и писцов в приказах, эти дела тормозились и застревали. Скрепучие колеса московской бюрократической машины требовалось смазывать подарками, посулами и разного рода подношениями, проще говоря, взятками. К тому же, приказные люди Бывало, годами не получали жалования, то есть высшие власти как бы сами пускали их на подножный корм от службы государевой. Дым коромыслом. Дым из печной трубы любой крестьянской избы выходит по-разному, в зависимости от погоды. Может подниматься восходящим потоком прямым столбом вверх, либо стелиться к земле. либо изгибаться коромыслом, то есть выбиваться клубом, а потом переваливаться дугой. Когда говорят дым коромыслом», то, как правило, имеют в виду всяческую сутолоку, многолюдную ссору, со сварой и свалкой, где ничего не разберешь и не поймешь, резкую и ожесточенную ругань, которой нет ни начала, ни конца, беспорядочную суету и бестолочь. Емели неделя. Всем известна русская присказка: "Мели емеля твоя неделя". Эту фразу с досадой произносит собеседник, коему надоело хвастовство визави, Хвостуна и враля, непомерно развязавшего свой язык. Таким же образом раздосадованные слушатели пытаются, но зачастую безрезультатно, остановить взорвавшегося и завравшегося говоруна. Само это выражение происходит от распорядка жизни в крестьянском хозяйстве. Работали в нем все, и при этом соблюдалась некая очередность, где каждому домочадцу определялся свой срок. В случае с емелиной неделей речь идет о том, что приходится на какое-то время мириться, выслушивая очевидные нелепицы. Поскольку пришел срок высказаться и этому болтуну. Жох. Этим словом в русских детских уличных забавах прошлых веков бабки, козанки и тому подобное обозначалось одно из положений игральных фишек, костей. В качестве последних использовались обработанные суставные кости конечностей домашних животных, коров, телят. При этом жохом считалась такая ситуация, когда кость ложилась хребетиком вверх. Если же случалось наоборот, это конка. Кость улеглась на правом боку ницка, ничка, на левом плоцка, плёчка. Таким же способом кости бросают, конаются не только при игре Но и на удачу, и неудачу. В переносном же смысле фраза "ну ты и ёж" означает в частности обращение к ловчиле удальцу, а то и просто шулеру, внезапно сорвавшему куш. Крупный выигрыш за карточным столом, в бильярдной, в казино и тому подобное. Задать карачун. Выражение означает пришибить кого-то убить или злодейски замучить, уничтожить под корень. По одной из версий в древней Руси именем Карачуна звался день спередона Солноворота, 25 декабря по новому стилю, вскоре после зимнего солнцестояния. Это конец нарастания черных ночей и темных сил. Солнце начинает с этого дня свой поход на лето, а зима перекатывается на мороз. По народным поверьям, в этот день медведь в берлоге сбоку набок поворачивается. Новгородцы в старину называли Карачуном самые короткие дни в году, перед солнцеворотом. Вероятно, выражение это языческое и подразумевает какую-то очень злобную силу, хозяйничавшую в преисподней, но повелевавшую и морозами на земле. Любопытная вещь. Смена тьмы светом неизбежна, и это вроде бы всем известно. И тем не менее такая перемена всегда великая, всеобщая радость. В старину с передона в Спиридонов день 14 декабря по старому стилю в 17 веке звонарный староста Московского Успенского собора приходил по обычаю к царю и объявлял, что отселе Возврат солнцу с зимы на лето, день пребывает, а ночь умаляется. За такую радостную весть государь жаловал звонарному 24 серебряных рубля. Но в день летнего солнца ворота, середина июня, когда тот же староста являлся к царю с известием, что отсели возврат солнцу с лета на зиму, день умаляется, а ночь прибавляется. Его за эту весть обычно запирали на сутки в тёмном помещении кремлевской Ивановской колокольни. Вот так в живой речи дошла, хотя и в сильно усеченном виде до наших дней, память о языческом злом духе. Задний ум. Широко известное выражение. Гласит, что русский человек задним умом крепок. Синоним этому нашему заднему уму французский ум на лестнице. И в том и в другом случае имеется в виду, что лучшее решение какой-то задачи приходит к человеку лишь после того, как он справился с ней, но отнюдь не оптимальным образом, произвел не самые правильные действия и тому подобное. И вот, продолжая размышлять над этим своим делом, он вроде бы и находит некий наиболее выигрышный для себя вариант, Но уже поздно, сделанного не воротишь, как говорится, поезд ушел. Отечественные этнографы XIX века полагали, что русский задний ум это нажитой опыт прошлых лет, народная смекалка, догадливость и находчивость. Задний ум, полагали они, рассчитывает на память. При появлении нового он труслив, недоверчив, загоняет себя в тупик, а придя в себя, начинает разбираться, в то время, когда требуется немедленный ответ. Дело не ждет, а задний ум все медлит, осматривается и упускает время. Как говорили тогда: если бы у русака задний ум как у немца, стал наперед, то с ним бы не сладить. И все же, мужик хоть и сер, да ум его черт не съел. За пояс заткнуть. Выражение это означает превзойти кого-то в своем деле. Надо сказать, что до 20 века значение пояса в одежде на Руси было огромным, даже сакральным. Известно, например, как в 15 веке из-за сорванного дорогого пояса на княжеской свадьбе началась даже одна из удельных войн. Ходить без пояса считалось в старину большим грехом и для мужчин, и для женщин. Говорили, рассыпался бы дедушка, как бы не подпоясывала его бабушка. Имщики зимой застовывали за кушак рукавицы спереди и кнут сбоку. Плотники устраивали за пояса сзади свои топоры. В женских монастырях Мастерили на продажу прелестные женские пояски, изделия чистых монашеских рук. Впрочем, этот тип национальной русской одежды вместе с пояском на мужской рубахе давно ушел в прошлое, как и многое другое. А вот выражение в языке осталось таким: Ильинская пятница. Пятницы на Руси издревле считали неблагоприятными днями. Но самой тяжелой, всем пятницам мать полагали так называемую Ильинскую пятницу. Пришло это поверье из времен язычества. Но и по сей день во многих местах бытует народный метеопрогноз. Ильинская пятница без грозы не бывает. Не случайно и то, что одно из самых почитаемых русских святых вплоть до конца XVIII века являлась по пятница. В старину по пятницам не пахали и не боронили землю, не сеяли, не толкли и не молотили хлеба, сочетая все это ритуально вынужденное безделье еще и со строгим постом. Существовало поверье, что именно в этот день И особенно в октябрьско-ноябрьские поминовения святой Пороскевы сама пятница, льняница, вместе со смертью ходит по земле, проверяет, не работают ли люди. Ну и жестоко наказывает непочтивших ее ослушников, а других, соблюдающих ее наставления, милует и награждает. А поскольку Пороскева пятница, считалась также хранительницей семейного счастья, то до прошлого столетия включительно перед ее образами молилась на коленях со склоненной головой и согнутой спиной вся женская половина Руси. Остается добавить, что чтимый народом православный праздник День святого пророка Ильи, Ильин день, отмечают ежегодно 2 августа. по новому стилю, то есть вне зависимости от дня недели. Так что Ильинская пятница, предшествующая этому дню, выпадает на разные числа календаря в пределах седмицы накануне Ильина дня. Казанская сирота. Так называли в дореволюционном прошлом назоелевого докучного жалобщика, нагольного плута образцового притворщика. Это особый тип человека, так же как московский жулик и питерский мазурик. В самой бедной деревеньке он своей показной робостью и ханжеским смирением выжимал у окружающих слизу и, как правило, находил покровителей, ибо за сиротою сам Бог сколитою. Такие люди промышляли нищенством и попрошайничествам и весьма успешно. В современном звучании фразеологизма очевиден подтекст: верить особям подобного сорта нельзя ни в коем случае. Камень за пазухой. Выражение означает, что какой-то человек при внешне добром к тебе отношении на самом-то деле затаил злобу и всегда готов причинить неприятности. по кости вред. По одной из версий, мифологической, в смутное время поляки в Москве, хоть и пировали зачастую вместе с русскими, но соблюдали при этом опаску и держали на всякий случай за пазухами своих кунтушей булыжные камни. С москалем дружи, а камень за пазухой держи, якобы приговаривали тогда эти незваные гости. Колокола лить. До XIX века на Руси в обычае было среди заводских мастеров при отливке церковных колоколов распускать самые невероятные слухи и сплетни. Задача заключалась в том, чтобы при всей несбыточности и нелепости этих небылиц придать им вполне достоверный вид. Считалось, что это отведет нечистую силу и поможет предотвратить ее вмешательство, то есть брак при изготовлении колокола. Забавные нелепицы, сознательно запущенные в народ, стали обязательным придатком к искусству колокольных мастеров, кровно заинтересованных в успехе своего дела. Вот пример такого рода слухов ужастиков. Из московской жизни начала XIX века. Свидетельство современника. Появился человек с рогами и мохнатый. Рога как у черта. Пить есть не просит, а в люди показывается по ночам. Моя кума сама видела. И хвост торчит из-под галстука, поэтому-то его и признали, а то никому бы не вдогад. Или вот еще. В 1890 году сарапульскому езде вятской губернии на 10 декабря ждали мороза в 60 градусов, а потом на 15 число аж и все 100. А посему запасли дрова, пищу для себя и корм для скота, утепляли окна. Выяснилось однако, что слух этот распустили Заводчики из другого вятского уездного города Слободского, выполнявшие как раз в это время большой заказ на целую партию колоколов. Таким образом, лить колокола значит распространять заведомо недостоверные слухи. XX век уничтожил в стране основную массу церквей и колоколов. Поэтому и фраза лить колокола из речевого обихода почти исчезла. Коломенская верста так называют высокого человека, превосходящего по росту окружающих, обычно на целую голову, иногда загораживающего другим обзор. Тогда выражение звучит с оттенком неприязни, сравнивая этого человека с длинным верстовым столбом. Из тех, коей царь Алексей Михайлович повелел расставить от Москвы до своей любимой резиденции села Коломенского. Это был первый в стране опыт измерения и разметки дорог. Верста того времени включала одну тысячу саженей, примерно 2,13 километра. Позднее царь Пётр Первый, приказал убавить ее до 500 сажений, примерно 1,7 километра, и поставить пёстрые верстовые столбы по всем казенным почтовым дорогам. Кондрашка хватил. Роковой, смертельный для человека удар. Появилось это выражение, вероятно, на Дону около 1707 года. Когда восстал тамошний войсковой атаман Кондратий Анасич Булавин и казнил полковника князя Юрия Владимировича Долгорукова вместе со всей его карательной командой. В переносном смысле может означать не только внезапное и резкое ухудшение здоровья, инфаркт, инсульт и тому подобное, но и какое-то неожиданное и сверхнеприятное известие. красного петуха пустить, совершить поджог. Обычно из мести или ради грабежа, часто в обещании пустить красного петуха облекалась разбойничья угроза. Петух славян и скандинавов из древля служил символом бога огня, Сварога, Локи. Этому божеству его и приносили в жертву. курам насмех. Насмешки над курами обычное дело в сельской жизни. Наиболее потребительная из них, хотя и отнюдь не всегда справедливая, курица не птица, баба не человек. Вялый и неповоротливый в труде неумеха, работает как мокрая курица. Слепая курица человек бестолково и суетливо ищущий то что лежит на самом виду. А если человек говорит безнадежно плохо, то это курам, самым никчемным и вистолковым существам насмех. Лисой пройти. Так говорят про хитрого, изворотливого человека, умеющего обойти все острые углы опасности и казавшиеся неминуемыми беды. О хитрости же натуральной лисицы способной именновать все, даже самые изощренные силки и капканы, бывалые охотники могут рассказывать бесконечно. Эта коварная особь всегда держит нос против ветра, знает и в своем убежище и в округе все входы и выходы, твердо держит в памяти все опасности, с коими когда-либо встречалась.